Глава 10. Травина взяли в понедельник утром, прямо на работе. Два милиционера вежливо, но настойчиво предложили надеть пальто и пройти с ними. Руки вязать не стали. Вывели на улицу под встревоженными взглядами сотрудников почтамта, свернули к мосту Красной Армии, пересекли реку Великую, следя, чтобы задержанный не бросился в воду и не утоп. Избежав советского правосудия, и завели Сергея в здание Псковского адмоддела НКВД. со стороны Конной улицы. В отделе милиции у задержанного взяли отпечатки пальцев, сфотографировали, отобрали верхнюю одежду и кошелек. Нашли кастет в кармане пиджака, но ничего на это не сказали. Те, кто его оформлял, вообще мало говорили. И причину задержания не озвучивали. А Сергей не спрашивал. По своему опыту он знал, что когда придет время, ему все расскажут и даже покажут. А до того арестант должен страдать от недостатка информации. и к приходу следователя окончательно созреть и упасть тому в руки. Что произошло, Сергей понял, едва его завели в камеру. Человека, который там сидел, он видел вживую один раз в жизни, когда тот наставил на него пистолет. Значит, нашли Глашу? Травин уселся на нижнюю койку, подложив подушку под спину. Давно сидишь? бы некоторое время сопел, глядя на Сергея с нескрываемым раздражением. С чего ты взял, что нашли?» Наконец сказал он. «Сам подумай». Сергей встал, достал с верхней шконки еще одну подушку. «Ты, главный подозреваемый, вполне мог убить Якимова из ревности. Про меня следствие думает, что я тоже вроде как какие-то знаки внимания ей оказывал. А потом вдруг выяснил, что она от тебя уходить не хочет. Да и прикончил ее». «Так это ты?» Таможенник вскочил, сжал кулаки. «Да я тебя...» «А ну сядь». — резко сказал Травин. — Что ты как мальчишка себя ведёшь? Не было ничего. Но ты считал, что было, и они так думают. Уяснил? — Нет. Почему они её не спросят? — Потому что мертва она. Сергей поерзал на двух подушках, взглянул на ту, что лежала над лакобой. Или без сознания, но это вряд ли. Тогда бы нас рассадили по камерам. А так сейчас, наверное, слушают, что мы друг другу наговорим. Тебя как звать-то? — Леонтий. Нахмурился Лакоба. «Эй, зачем такое говоришь? Женщина умерла, а ты спокойный такой. Значит, не ушла она?» «Не знаю. Следствие Леонтий должно фактами оперировать. А факты таковы, что ее больше двух недель не было нигде. Думаю, что в ту же пятницу, тринадцатого, все произошло». «Плохой ты человек. Жестокий. Разве можно сразу нехорошую думать?» «Ты из себя институтку-то не строй. Небось, в войну ни цветочки поливал». Всякая жизни случается. Нам с тобой, гражданин Лакоба, надо все вспомнить. Самые мелкие детали, чтобы следствие, когда спросит, могло настоящих убийц найти. Потому что не должны эти гниды на свободе оставаться. Ты хочешь этого? Конечно, хочу, набычившись, сказал Лакоба. Только меня уже два раза допрашивали. Тогда трупа у них не было. Погоди, не кипятись. Вот как сделаем. Давай я тебя допрошу, а потом ты меня. «Глядишь, кое-что выясним». Лессер сидел в соседней камере и делал пометки, разложив листы дела на большом столе. Травин вел допрос, словно раньше этим уже занимался. Следователь поставил отметку на протоколе. «Запросить личное дело». Поморщился. «Матюшин еще неопытный. Разве можно так опрашивать?» «Столько всего упустил». Во-первых, ни в одном протоколе не было сказано, что Якимова сначала зашла к себе. а точнее к Лакобе в комнату, и уже после этого пошла разносить письма. Девять адресатов, которые появились в допросном листе позже, чернила почти незаметно, но отличались. Значит, Матюшин потом их приписал. Во-вторых, Лакобе помнил, что записку нашел только утром в субботу. Казалось бы, чего тут странного, но упало и упало. Но Травин вцепился в это и выяснил, что окно на ночь Лакобе всегда старается закрывать. потому что каждый день с рассветом мимо проходит кавалерийский эскадрон погранотряда, и от грохота подков по булыжной мостовой таможенник просыпается. Вот и в этот раз он точно окно закрыл, потому что холодно было, но то, как утром открыл, не помнит. Еще почтальон выяснил, что лист бумаги валялся за столом, а ветер сдул бы его, скорее всего, на середину комнаты. «Вот супчик подозрения от себя отводит!» Лестер скривился, поправил наушники. Плохо, что не научились пока изображения передавать. Он бы на этих двоих полюбовался, но ничего, еще успеет. Про то, что Лакоба видел Дмитрия Сомова, ни в одном протоколе не было. Матюшин не спросил, а таможенник на допросе говорить не стал. Матюшину не стал, а Травину рассказал, что пришел как-то раз домой в обед и застал человека, который в их дверь стучался, и что этот человек принес вещи для Глаши. Лакоба его в комнату затащил. Расспросил хорошенько, пригрозил даже, и выяснил, что это родственник ее. «Седьмая вода на киселе». Лессер знал, что этот якобы родственник, Дмитрий Сомов, и Якимовой он бывшим женихом приходится. Он придвинул к себе папку с допросами, вольно наемного работника, погранотряда. Нашел нужный лист, где Сомов говорил, что два раза заходил домой к Якимовой. Лакоба описал Сомова очень точно. И по тону Травина Лессер понял, что почтальон его тоже узнал. Он нарисовал на листочке кружочек, написал в нем ломбард, в другом кружочке Якимова, и соединил их, одновременно дополняя допросные листы новыми подробностями. локобы пел так, словно его на расстрел вели, во что было утром одета, как себя вела, к кому ходила 17 раз, что цепочку с подковой он ей в торговых рядах купил, и многое другое. То, что к делу относилось косвенно. Например, то, что до него у Якимовой были отношения с радиолюбителем Савушкиным, который на него, Локобо, крысится и не здоровается, а еще с телеграфистом с почты и продавцом из соседней лавки. Потом Травин от чего-то перешел к родне Локобы, стал расспрашивать, есть ли у него семья, как им живется на Кавказе, про братьев и сестер. лакобы отвечал скупо. А потом и вовсе сказал, что на такие темы разговаривать не любит, потому что с семьей поссорился из-за невесты. Травин не настаивал и предложил ролями поменяться. Таможенник допрашивал однокамерника вяло. Его больше интересовало, не было ли чего между Травином и Якимовой. И почтальону пришлось, как показалось следователю, самому строить ответы таким образом, чтобы появлялись нужные вопросы. Лессер поставил галочки против всех девяти граждан, которые получили письма, и печатные издания. Проследил хронологию. Действительно, Якимова почему-то сначала зашла домой, и только потом пошла по адресам. Хотя могла бы сделать по-другому. И про Савушкина отметил, что тот по крышам лазит, как обезьяна. А значит, мог и в форточку попасть. Но не пролезть. Телосложение у инженера было недостаточно хилое. И про Черницкую, про которую Травин не спросил, а мог бы. Труп нашли на Алексеевской улице, в самом конце, там, где она заходила в Слободу, неподалеку от дома Черницкой. Только не в сторону Пролетарского бульвара, а наоборот, ближе к Слободе. Время смерти установили, между пятницей и следующей пятницей. Сомов в своих показаниях утверждал, что видел ее в субботу. Лессер поставил возле этой записи восклицательный знак. Логично было предположить, что Сомов врал, а раз врал, виновен. Якимова лежала на холодной земле. Доктор считал, что это смазало результаты вскрытия. Еще Травин вспомнил, как почтальонша была одета. Лестер сравнил его слова с отчетом милиционеров, забиравших тело. Получалось, Якимова сменила заячий полушубок на драповое пальто. А Лакоба про такое пальто ничего не сказал. Пропажи не обнаружил. И полушубка в шкафу тоже не видел. Оставалась серебряная цепочка с подвеской в виде подковы. В протоколе допроса Локобы про нее ни слова не было. Травин ее не упомянул, и тот, кто труп нашел, тоже цацки не упомнил. Локобы сам сказал, без напоминаний. Следователь, не прекращая слушать разговор, вызвал Семичева и попросил еще раз комнату таможенника обыскать. Наконец сокамерники угомонились. Лестер снял наушники, отдал их сотруднику милиции, который занял его место, и приготовил карандаш, чтобы вести запись разговоров. Следователь подхватил папки с делами и отправился вести допрос. Дмитрий Сомов поначалу проходил по 162-й статье и грозил ему за вскрытие сейфа всего год. Но после того, как он в ночь на воскресенье убил Прохорова и ранил Юткевича, статья сменилась на 136-ю и 10 лет особого режима. Теперь у Лессера был отчет криминалиста. Ножик, который у Сомова нашли в камере, точь-в-точь точь совпадал с тем, которым зарезали милиционера в ломбарде. А это означало 167-ю статью, по которой и расстрелять могли. Допрос получился коротким. Сомов в убийствах ни в какую не сознавался, утверждал, что нож ему подбросили, и что он рукой в гипсе никак не смог бы сильно ударить. В отчете криминалиста ясно говорилось, что раны были нанесены левой рукой. Так что подследственный снова пытался отбрехаться. «Ты, Сомов, хорошенько подумай. Может, есть что по прежним делам сказать?» Лессер и так уже понимал, что новых признаний не будет. Все, что было, рассказал гражданин начальник». Сомов осторожно потрогал лиловый синяк на пол лица. «Ну и ладно. Конвой, уведите подследственного». Про то, что Якимова нашли мёртвой, Лестер решил не говорить, а отправить Сомова на опознание. И не одного, а вместе с двумя другими подозреваемыми. Пусть еще и друг на друга полюбуются. «Может, скажешь, что интересное?» А сам отправился к начальнику адмотдела Радзянскому. «Чем порадуешь, Генрих Францевич?» Радзянский был не один. Рядом с ним за круглым столом сидел Политкевич. «Ничем!» Лессер уселся на стул, разложил бумаги. «Утверждает наш Сомов, что Прохорова не убивал, а сделал это Юткевич. То есть, по словам его выходит, что Юткевич и охранника ломбарда записал». Раз нож тот же самый. Вот отчет по гипсу. Только что получил. Нашли на внутренней стороне вмятину, похожую на след ножа. Только как его не заметили, не знаю. Может, передал кто, пока Сомов сидел. Но это уже вопрос к нашей милиции. Юткевич больница. больнице. Родзянский шпильку пропустил мимо ушей. Чуток крови потерял, и возраст сказывается. Врачи говорят, что не раньше вторника можно будет опросить. Думаю, это ничего не даст. «Все факты, доказывающие преступление, лицо. Свозим нашего макрушника на опознание Якимовой. Но если даже это он ее убил, хуже ему уже не станет». «Но опознание двое заявлено», – быстро сказал Родзянский. «Для троих и машина другая нужна. Или две. Я на себя ответственность брать не буду пешком вести. Один из них Травин, вообще бывший сотрудник уголовного розыска. Я его дело по линии НКВД получил. Выгнали за проступки». «Личность темная, согласился Политкевич. «Но доказательств его вины вроде нет». «Пока нет, так ведь?» Следователь пожал плечами. «И вообще...» — Родзянский понизил голос. «Как бы не прибили этого Сомова по дороге, уж очень ребята на него злы. Придется абы кого с ним не отправлять». «Пусть держат себя в руках», — зло сказал Политкевич. «Итак наворотили дел. Привезешь сначала тех двоих, потом Сомова». «Что насчёт Юткевича, думаешь?» «Из старых спецов. Может сочувствовать». Начальник отдела вытащил из серебряного портсигара папиросу. постучал мучтуком по столу. «Это у Семичева надо спрашивать. Его кадр». «Пустое», — сказал Лессер. «Все факты против этого Сомова. Отпечатки пальцев совпали, на ноже есть еще одни. Полустёртые, только неизвестно чьи. Он сейчас в таком состоянии, что любого оговорит». Лишь бы выкарабкаться. К тому же Юткевич без перчаток был. Как бы он это провернул? Это ж надо было бы так подгадать, чтобы зарезать Прохорова, который тоже не лыком шит. Потом полоснуть себя по груди. Стереть отпечатки, вложить нож Сомова в руку. А ведь Сомов вполне мог Юткевича прирезать, пока караул не опомнился. Вот и я думаю, брешет. Политкевич вытащил трубку, повертел ее в руках и убрал обратно в карман. «Ножик этот не проверяли на причастность к убийству на заставе?» «Криминалист говорит, разрез похож, но точно сказать не может. Трупы похоронили давно. Если достать, там гниль пошла. Не увязать никак». «Жаль, поторопились мы. Надо было их на ледник положить». Лессер деликатно промолчал. «С теми двумя дон-жуанами что делать? Их милиция задержала и правильно сделала». Следователь качнул головой в сторону начальника отдела «Доставила в отделение для проведения следственных действий. Я с ними и Сомовым опознания тела проведу. Потом опрошу еще раз каждого отдельно. Предупрежу, чтобы готовы были в любой момент на допрос явиться. Если новые обстоятельства вскроются, И отпущу. Как и договаривались, к девяти вечера жду всех подследственных в прозекторской во второй больнице. Сомова, чтобы перегли, как зеницу ока». «Вацлав Феофилыч, ты к себе сейчас на Баторе? Меня до суда не подбросишь?» От Семечего толку нет. Родзянский тоже мышей не ловит. На двух стульях сидит. Ломбард обнесли, а его милиционеры на рабочем месте пьянствовали, хотя должны были улицы обходить. Если бы не Травин, утек бы Сомов. Пожаловался Плиткевич, когда они сели в черный закрытый форт. Гриша, сначала в суд заедем. Генриха Францевича завезем. Как думаешь, если он свою почтальоншу пришел, то вполне мог все как надо обставить, без улик. Как думаешь? Думаю, это все же Сомов, но на опознании видно будет. Даже опытные себя выдают. За Травином и Лакобой проследить надо. Я их после опознания сразу отпущу. Когда человек в камере сидит, он бесполезен. А так они друг друга подозревать будут. И вообще, я бы на твоем месте этого Травина привлек к делу. Он и Сомова задержал, и Локоби допрос учинил. И Матюшина заставил по свидетелям пройтись. Даже если виноват, так быстрее себя выдаст. «Получил и я его дело». Парень у Емельянова в московском УГРО работал. Недолго, правда. Потом на коммунальное хозяйство перевели. Кому-то дорогу перешел. Отметка в деле стоит. В опер состав не брать. Я было сунулся узнать, за что. Знаешь, что мне сказали? Оружие не чистил. За пьянку. Да если так взяться, половину надо из органов метлой. А потом сидеть смотреть, как бандиты вольно себя чувствуют. Травина надо использовать. Ты его по линии суда привлеки. «Есть ведь у вас какие-то помощники из рабочих?» «Попробую. Для этого разрешение прокурора нужно. Я ему позвоню после праздника. Мне целый отчет сегодня к ночи посылать Домбровскому». Начальник оперсектора вздохнул. А кроме этого Сомова нет никаких зацепок по делу. Тут еще бюрократию развели. А помнишь, как на Западном фронте с контрой разбирались? Виновен к стенке и никакой волокиты». «Эх, вот время было боевое, честное. Там белые, тут красные. Там чужие, тут свои». «Если к первому мая успеть надо, списывай Сомова в адм отдел. предложил Лессер. «Он до суда минимум две недели просидит, пока адвоката назначат. Пока прокурор дело утвердит, но высшую социальную меру мы ему обеспечим». «Я все тех вопросы Матюшину оставлю, пусть по свидетелям бегает и с криминалистами беседует. Он хоть и неопытный, но прыткий». Старается, а допрашивать сам буду. Если кто что скажет про Контру, ты первым узнаешь. И тогда у тебя другие подозреваемые появятся. И вообще, можно подумать, у тебя других дел нет, и доложить нечего. Ты же знаешь, что полно. Район неспокойный, граница рядом. Одна контрабанда чего стоит. Транспортный отдел перегружен. С зимы кто-то золотишко скупает. Так представь, седмицу назад идет поезд, а поручни впереди поменяли. Паровоз перед границей встал. Машинист решил поручни протереть от грязи. Трёт их, трёт, чёрная краска сходит, а жёлтый металл проступает. Стоит этот паровоз в Пронцево, и передом блестит, что купола — пять с половиной пудов чистого золота. Нашли супчика в депо, что переставил, не признается пока правда, но никуда не денется. «Вот», — лысар скупо улыбнулся, — «а Сомовым на мой взгляд, всё ясно». Есть бандит, которого агенты Угро проморгали. Никакой не политический, который днём агнцем прикидывается. На погранзаставе работает, а ночью сейфы чистит. Доследили за ним, вот сущность его и проявилась. грабеж, убийство милиционера. Потом Прохорова зарезал из личной неприязни. Слежку обнаружил, ну и Юткевича заодно. Может, он и сожительницу свою бывшую почикал. И в щебенку спрятал. Разберёмся. Пусть те, с кем он связан, Успокоятся, подумают, что ты их в покое оставил. Тут мы их и накроем, но только когда уверены будем и вычислим всех. главное это не как отчитаться, а чтобы от возмездия ни одна гнида беляцкая не ушла. все таки думаешь, белогвардейцы окопались? Мне, Вацлав, фантазировать по должности не положено. Но сам посуди, граница рядом, вся шваль там сидит и видит, как нашему государству подгадить. А контрабандисты они не только товар перевозят. Наверняка и сведения добывают, и людей вербуют. Может, пора уже особый отдел подключать? У Александра Игнатьевича сексоты свои, так ведь? Он это дело самого с самого начала листает. Говорит, не проходит пока никто по его части. Травиным только интересовался, кто и откуда, но потом и это бросил. Особистов этих не поймешь, вечные игры какие-то шпионские. Резон в твоих словах есть». «Да и убийства вроде прекратились. Весна. Снег подтаял. Я заставы кавалерии усилил. Пятым и шестым эскадроном. Значит, грабёж с «Тебе решать. Я следователь и только фактами оперирую, а не домыслами. Факты я тебе изложил. Есть доказанные преступления. Есть только предположения. Если бы этого Сомова можно было два раза расстрелять, понятно. Но жизнь поганая, одна у него». «Прокурору сам доложишь?» «Давай на чистоту, Вацлав. Прокурор любое дело примет, если органы считают, что человек виновен. А вот советский суд будет решать, в спецлаг Сомова отправить или к стенке поставить». «Коварный ты, Акиаспид!» – начальник оперсектора рассмеялся. «Столько лет прошло, а привычки все те же». Лаково после импровизированного допроса замкнулся, видимо, поняв, что наговорил много лишнего и личного. Молча съел нехитрый обед». Кормили в изоляторе плохо. Улегся на подушку и закрыл глаза. Травин его тормошить не стал. примостил подушки к стене. Уселся. Постарался уложить в голове то, что ему таможенник наговорил. Было в его словах что-то такое, что цепляло за собой старую информацию. Факты и домыслы крутились в голове. Но встроенную логическую цепочку выстраиваться отказывались. Так что Сергей не стал на этом зацикливаться. Их привезли в адмотдел утром. Наверняка разговор прослушивали. В камере было две лампочки. Одна, якобы перегоревшая, с пустой колбой, без намека на спираль. А Вот в ней как раз скрывался микрофон. Он надеялся, что устроенный перекрестный допрос Матюшин или кто-то другой услышал, и сделал выводы. Окон в камере не было, часы отобрали, так что за временем Травин мог следить только примерно. Восьми еще не было, когда их с Лакобой вывели в дежурную комнату и вернули вещи. Все, кроме кастета и пальто. Их обещали отдать потом. «Отпускают?» спросил Сергей. На дознание повезут!» Дежурный сотрудник адмаддела показал, где расписаться в журнале. «А потом отпустят! Так следователь сказал! Гражданин Лакоба, подойдите! Жалобы за время задержания были?» Выше нос Леонтий. Травин подмигнул Лакобе, который на это только раздраженно поморщился. «На волю нас везут! Прощай, кичман!» «Когда везут, товарищ?» «Сейчас подадут карету». Дежурный не сдержал улыбки. «Машина у нас с Норовом, новая. Все никак не привыкнет к ней водитель. Жалуется, что заграничная лучше была». Новой машиной был ОМО «Ф-15». Скрытым деревянным кузовом, в котором сделали две скамьи. и лакобу посадили рядом. Надели наручники. Напротив сели два милиционера. Один совсем еще молодой. Второй средних лет. «Это обязательно?» Сергей потряс цепью. «Не положено разговаривать, гражданин задержанный!» У молодого милиционера от волнения голос сбился. «Хорошо, опять можно?» «Нет!» Милиционер попытался пригрозить винтовкой, чудом не попал по своему товарищу, который выругался. Машина после моста свернула направо, на Советскую, и после крепостной стены повернула налево, на улицу Кузнецкую. «ГПУ проехали!» вслух прикинул Травин. «Слева ботанический сад, значит, во вторую больницу едем, на опознание. Так, гражданин конвойный?» «Так», — ответил тот, кто постарше, а молодой только глазами зло зыркнул. Автомобиль проехал ворота больницы, потом главное здание, проскочил между деревьями к одноэтажному деревянному дому с цоколем и мансардой, выкрашенному желтой краской, в котором находился морг, выгрузил Сергея, Лакоба и старшего конвойного и уехал. «Ожидаем», — сказал милиционер. На улице смеркалось, Травин достал папиросы, угостил сотрудника милиции, предложил Лакобе, но тот отказался. «А я ведь вас знаю». Конвойный докурил, вздохнул, и Сергей дал ему еще одну папиросу. «Вы вчера играли за Желдор-станцию, на воротах стояли. Нас, считай, без победы оставили». «Спорт есть спорт», — Травин пожал плечами. «Ваши тоже чудаки». «Левщица, воткнули в нападение». Он же бьет как пацан мысочком. Надо изо всей силы гасить, чтобы вратаря сносило. силой. Такого снесешь. Милиционер уважительно посмотрел на Сергея. Вы, товарищ, больше ворот. Если бы не несчастье с Прохоровым, то. Запнулся, видимо, поняв, что сказал лишнее. И Травин не стал на него давить. Долго нам еще, спросил он. Вы уж потерпите, гражданин. Конвойный посуровел. «Вон и товарищ следователь идут. Значит, скоро еще одного вашего доставят». Мимо них прошел Лессер с папкой под мышкой. На травин с взглянул коротко и равнодушно, скрылся за дверью морга. «Нашего?» – переспросил Травин. «Поежился. Последний вечер апреля выдался прохладным. Пиджак почти не грел. Наши все здесь. Сейчас бы чаю горячего с баранками». Вместо чая приехал все тот же автомобиль. Из кузова сначала выпрыгнул человек в штатском и с наганом. отошел чуть в сторону, показалась рука в гипсе. И на землю задом тяжело слез Сомов. Наручники у него были защелкнуты за спиной, прямо на гипс. Увидев Травина, он сдрогнул, но быстро взял себя в руки и даже с каким-то вызовом посмотрел. Следом за Сомовым выскочил молодой милиционер с винтовкой. Попал сапогом в лужу. — Лещенко, идешь с задержанным? — распорядился человек в штатском. Лессер распорядился сначала его одного привести. Передаешь, ждешь команды следователя. Возвращаешься за остальными. Передаешь их, обратно ждете вторую машину. Все ясно? Есть. Выполняй. Начальник полез в кабину. Погодите. Травин позвенел наручниками. Этот вон с гипсом, он же сейф ломал. А вдруг наручники скинет? Одного конвойного разве можно с ним отпускать? Человек в штатском сомнением посмотрел на Сомова в гипсе. потом раздраженно на Сергея. «Не вмешивайтесь, гражданин задержанный, не ваше дело! А ты чего раззавился? Гони на вокзал, за час должны обернуться! Заводи!» Машина чихнула клубом сизого дыма, от которого защипала глаза, и начала разворачиваться. Молодой милиционер наставил на Сомова винтовку. «А ну вперед, гнида! Только дернись, пристрелю! Не оборачиваться!» Сомов послушно пошел к входу в морг. Сзади конвойный его разве что стволом не подпихивал. «Слушай», — Сергей повернулся к милиционеру, — «пойдем и мы, или оставь нас, этот-то зеленый еще». «Не положено». Травин понимал, что спорить бесполезно. Внутреннюю планировку морга он знал, тут Мухин работал, и он несколько раз к нему заглядывал. В цоколе находились подсобные помещения, прозекторская, состоящая из двух смежных комнат, приемная и лаборантская, на первом этаже комната отдыха. Кабинеты врачей и архив, а трупы лежали внизу, в подвале. Если учесть, сколько времени Якимова провела где-то, у нее из своего разве что цвет волос сохранился, да зубы. Следователь наверняка ждет в цоколе. Там и Сомова есть куда приковать, пока он останется с ним наедине. Травин прикинул, сколько понадобится времени милиционеру, чтобы передать грабителя и вернуться. Выходило, что уже пора. И тут ударил винтовочный выстрел. Милиционер завертел головой, решая, что делать, броситься внутрь и оставить подопечных, или остаться и ждать. Почти тут же раздался другой выстрел, потише, пистолетный. «За мной!» Травин не сомневался, бросился к дверям, на бегу поднапрягся, разрывая цепь наручников. Милиционер прицелился ему в спину, из нагана, потом плюнул и побежал следом. В приемном покое никого не было, только две каталки стояли, открытый проем вел в коридор. Грязный след от сапог шел туда. В коридоре горела всего одна лампочка. Две двери в обе стороны были закрыты, справа в кладовку, левая в лаборантскую, а прозекторская была открыта. Травин вбежал и увидел Лессера, который стоял на полу на коленях. Одной рукой он зажимал рану на ноге, а в другой держал револьвер. Следователь был белым, как бумага, красная лужа рядом с ним стремительно увеличивалась. Рядом с окном, прислонившись к стене и покачиваясь из стороны в сторону, сидел молодой милиционер. Возле него валялась винтовка. Из садины на голове шла кровь, заливая глаз. Молодая девушка в белом халате тыкала рукой в разбитое окошко. «Там он! Там!» «Помоги ему быстро!» Рявкнул Травин, за шиворот подтаскивая девушку к следователю. Выхватил у почти потерявшего сознание Лессера наган. Выпрыгнул в окно, выбивая остатки стекла. Нижняя часть окна была в полуметре от земли. Сергей перекатился, прицеливаясь. Голова у него закружилась. Перед глазами появились короткие вспышки. На улице стемнело. Единственный фонарь горел возле главного здания. Но еще можно было что-то различить. Сомов улепетывал через больничный парк. У него была фора метров пятьдесят. «Ах ты, сука!» Сергей выстрелил, промахнулся, бросился следом. Позади него через окно с кряхтением выбирался второй милиционер. Сомов бежал уверенно, петляя между деревьями, только белый гипс мелькал. Он заметил, что его преследуют, и прибавил скорости. Сергею поспевать за ним было тяжело. Голова кружилась, тело уводило из стороны в сторону. Он остановился, расставил ноги, прицелился и выстрелил. От гипса отлетели кусочки. Тут же перевел ствол чуть левее. Снова нажал на курок. Бандит покачнулся, пролез через прутья ограды, перебежал через Кузнецкую улицу. едва не попав под лошадь и нырнул в заросли ботанического сада.